Глава одиннадцатая Веселкин часами лежал с закрытыми глазами, стараясь вспомнить то хорошее, что связывалось у него в памяти с пинигой И вот однажды, перебирая в памяти далекое прошлое, он вспомнил рассказы Антипыча о какой-то заповедной корабельной чаще, такой чудесной, на какой-то горе, третий от речного берега. И тут ему как молния сверкнуло Эта корабельная чаща была где-то за пинегой. Выхватив это из памяти, весёлкин сейчас же обратился к своему теперь дорогому товарищу и спросил его. Вот, Мануэла, в детстве наши мне лесники сказывали о какой-то удивительной корабельной чаще за пинегой что будто бы в этой сосновой чаще дерево к дереву стоят так часто, что старому и свалиться некуда. Падая, облокотится близкое дерево и стоит как живое. На какой реке это чаще, я не запомню, а только так понимаю, у этой реки берег поднимается тремя горами. На первой горе лес прижался ко второй скале еловой. На второй горе какой-то лес, не запомню, кажется березовый, а на третьей горе стоит корабельная роща. И в этой чаще так часто стяга не вырубишь, и мох белый, как скатерть, лежит. В этой чаще и тебя самого деревья всем миром поднимают, и тебе кажется, будто ты прямо к солнцу летишь. «Скажи, Мануэлла, «Ты слышал когда-нибудь эту сказку?» «Это не сказка», — ответил Мануэлла. «Корабельная чаща стоит за пинигой пинегой, верстнаст подальше в сузем в немеренных лесах. Это не сказка». «А разве за пинегой еще сохранились немеренные леса?» — спросил Веселкин. «Мало здесь, но там, в области Коми, такие леса еще есть. И корабельная чаща?» Совсем не сказка. Корабельная чаща вся на правде стоит. Бывало, старики начинают манить, вот и думаешь, сам еще маленький. Это они нас, ребят, заманивают в царство Коми. Речки коды и Лода, по их словам, будто бы там и начинались, в царстве Коми. И там протекала большая река, всем тамошним рекам река, Мизень. «А мы думали, ничего этого нет, ни корабельный чащий, ни коми Бывал, слушаешь, слушаешь, да и спросишь, «А где это царство коми Бабушка всегда отвечает на это, «В немеренных лесах, дитятка». «А разве, спросишь, есть леса немеренные?» «В комии все леса немеренные». «Так мы и думали с детства». Нет на свете никакого царства Коми и нет немеренных лесов и мизень реки, и все это держится только на сказках для нас маленьких. А по правде ничего этого нет. Даже и реки мизенья нет, а есть только наши коды и лода. Тоже так говорили нам о каком-то некотором царстве и некотором государстве при каком-то царе Горохе. И вдруг однажды оказывается, что и Коми есть и леса немеренные там, и на третьей горе у реки стоит корабельная чаща. Так зачем же, думаю, нужно всё запутывать в сказке, если можно о правде говорить, а оно будет лучше сказки? Так я с этого начал в сказках правду искать. И у меня это дел бойко пошло. Люди стали ко мне ходить, слушать меня. На своих сказках для людей сколько я в своем самоваре воды выпарил. Было однажды, я уж начал тогда полесовать, пришли мы полесники из далекого промысла. Был как у всех. Мы прибрали свою пушнину, бабы прибрались, поставили на стол всякую снеть, вино. тут мой друг Кузьма достал из своей сумки палочку. И это было ушкало на чем мы расправляем и высушиваем беличьи и шкурки. У Шкала было не нашей работы, и Кузьма захватил его, скорее всего, на потеху ребятишкам. Вот как раз в то время, как Кузьма достал у Шкала и положил на стол «Постучись к нам неизвестный человек и попросил у нас ночлега». По нашему северному обычаю гостя впустили, приняли как своего – и, не спрашивая даже имени, усадили за стол. И он, спустя малое время, сам говорит о себе. «Я из Коми иду». Ребятишки на печке зашевелились. По себе их понимаю. Сам тоже долго думал, что Коми — это в сказках, и что в Коми леса немеренные и цепь землемерная. Цепь врагорода человеческого тех лесов не касалась». Сказки это о враге рода человеческого антихристе передавались старухами из рода в род. И на вот! Из этих сказочных немеренных лесов приходит живой человек. Ребятишки головки подняли, локотками подперлись и замерли. Гость был не старый, со светлой бородкой и ясными светло-голубыми небного цвета глазами. По-русски говорил он, как и мы сами говорим, только все-таки можно было понять, не русский был человек, а тутошний, из коми. Долго он отказывался от вина и всё не спускал глаз с той палочки, принесенной по лестникам из промысла. Было очень похоже, гость все собирается спросить об этой палочке или взять ее в руки, но все не решается. Когда же стало ему неловко отказываться от вина, и он стакан свой налитый выпил, то осмелился, протянув руку к палочке, осмотреть ее и спросил особливо почтительно и робко. «А могу я узнать, мои добрые хозяева, где вы нашли эту ушкало?» «Эту ушкало, отвечаю я, не нашей работы. Так делают их только у вас. Мы из ваших краев принесли ее показать, Нашим ребятишкам. Тут гость в чем-то своем уверился и заволновался. Это, говорит, мое личное ушкало. Своими руками я его вырезал. Скажите, где вы его нашли? С уземи, говорю, нашли и подивились. И показал гостю, как у нас делают ушкало. Это я знаю, говорит гость, как у вас делают. Мне бы охота узнать. В каком сузьеме вы нашли его? Сами знаете, какой наш сузьем. Да, говорю, сузьем наш велик. Велик-то велик, говорит гость, но зато же он чуткий. Человек, зверь, даже птица пролетит бывало, и то чутка. Сузьем наш как море. Один человек пройдет, и во все стороны побегут от него вести. Десять лет в прошлом я потерял в сузьеме это ушкала а вы пришли и его увидали. Я даже точно скажу теперь, где вы нашли мою ушкало. Нашли вы его в наших немеренных лесах на путике Воронье-Пета. Тут не выдержали и ребятишки на печке, и все там зашептали в немеренных лесах. Скажу, Вася, я даже я оробел, и по привычке своей говорю, живые помощи. Да как же ты знаешь... «Где мы нашли твое ушкало?» «Воронья пята», — сказал гость, — «это наш родовой путик и достался нам от прадеда, и наш прадед вырубил там везде наше знамя. Два коротких рубыша — это два пальчика вороньи пяты, третий же пальчик и ногу в один длинный рубыш». «А какое вы сами ставите на своем путике знамя, можно сказать?» «Да че ж нельзя, — говорим, — конечно, можно». Наше знамя — волчий зуб, мы ставим одним рубышем. — Волчий зуб, — говорит. — Знаю и знал его с малолетства. — но теперь я вам точно все расскажу, где вы нашли мое ушкало. Тут болезники наши все затихли. Понимаю их, боятся чужого человека. — Все, все расскажу, — говорит гость, — как у вас вышло на промысле. — На вашем путике была вам не незадача. Дичь попадается, но ее обирает медведь. «Живые помощи», — говорю. «Да как же ты это узнал?» Медведи этого говорит «Вы, скорее всего, чем-то отпугнули. Но дальше стало еще хуже медведя. Вас Ворон одолил». «Живые помощи!» «Да как же ты знаешь?» — спрашиваю. А он смеется и говорит. Что ты на мои правдивые слова твердишь все свои живые помощи? Я не колдун. И перекрестился по-нашему. А я, Вася, в колдунов и сам не верю. Только отцы, и деды, прадеды этим оборонялись в лесах. И я за ними по привычке говорю постоянно «живые помощи». А оно вроде как бы и помогает. Так вот, говорю я этому чудному человеку. Имя твое наше? Христианское? — Имя мое, — отвечает, — Сидор. — Скажи, — говорю, — Сидор, как это могло быть, чтобы узнал все наши пути? — Подожди, Мануэлла, — отвечает он мне, — я еще больше вас удивлю, а потом ты сам поймешь, как я понял ваши пути. Медведя вы прогнали, а после из-за ворона бросили свои леса и перешли в наши немеренные. Так, говорим, в точности было. На границе ваших лесов и наших немеренных стоит часовенька старая, забытая, вся в зеленом мху, вся зеленая. Креста на ней нет, и за место креста стоит скворечник. Видели эту часовенку? — Видели, — отвечают все наши полесники. — А видели, — спрашивает, — как там скворец выходит из дырочки и начинает служить свою обедню раздувается, бормочет это видели?» Смеются полесники. «Все они это видели и на скворца на том месте дивились и много смеялись». «От этой часовинки, — продолжает Сидор, — «вы шли долго по общей тропе, и вот видите, «общую тропу пересекает путик, мой путик, воронье пята». «Вы тут увидели...» Хозяйство охотничье давно заброшено, петли порваны, дичь давно выбрана вороньем и медведями. Вы тут-то решили взяться за дело и попробовать счастье на воронье пите? — Верно, — отвечаю, — так оно и было. Мы никого обижать не хотели, видим, все брошено. Взяли путика, пошли к становой избе. — Целали, — спрашивает гость, становая избушка все говорю там цело избушка и беседка два бревна одно посидеть к другому прислонить спину прудик тут вырод вода чистая вокруг растет кукушкин лен и вольну плица лежит это моя собственная плица говорит гость каждый камешек говорю на дне прудика виден и возле камушка вжмутся две рыбки Вьюн и карась спросил гость и когда мы ему ответили, что своими глазами видели, в юн там был и карась, он нам весело так говорит. Ну вот, друзья мои, тут где-нибудь возле прудика вы и нашли мое ушкало. Тут все мы обрадовались, все поняли, что были на путике у старого хозяина, и никакого нет в этом колдовства. Стали мы тут, как товарищи и друзья, просто пить вино, закусывать. Гость больше нас не стеснялся ничем, был как свой, но только заметно было, хотя он и пил, но ничуть не хмелел. — Ты что-то таишь, — сказал наконец гостю один откровенный охотник. И гость ему ответил. — Ты это верно сказал. — Я таю. После такого ответа как будто все сразу стали трезвыми, и гость, собравшись весь в себя, спросил в полголоса. А вы дошли до того места, где лода уходит под землю, а кода одна бежит? Дошли. Тут берег высокий горой поднимается, как стена. И к этой стене деревья как бы ветром прибиты. И на этой стене, отступя, стоит вторая стена. Вы туда поднимались? Поднимались. И как поднимешься и пройдешь немного? то увидишь третья речная стена, горой поднимается выше всех. Вы туда поднимались? И что вы там видели или не видели? Видели мы там, говорю, сосновую чащу. Великое чудо в наших лесах. Каждое дерево в четыре обхвата и доверху чистое, и ни одного сучка. Дерево стоит к дереву часто, стяга не вырубишь. И если срубишь одно дерево, оно не упадет, прислонится к другому и будет стоять. «Ну вот, друзья мои», — сказал гость, — «эту сосновую чащу в немеренных лесах мы таим, и весь народ наш таит. И вас я прошу, не показывайте этот лес никому из начальства, мы в коме с этой тайной все растем». «Мы это слышали», — ответил я. После этих слов я понял все, повеселел и налил всем по стаканчику. «Чего ты смеешься?» — спросил меня гость. «Не смеюсь», — отвечаю, — «а жалею вас. Кто хочет молиться на каждом месте, к чему только захочется, может обратить свое сердце. Зачем же для этого назначать лес? Сколько ни молись в лесу, он рано или поздно ли без пользы пропадет для людей от червя или пожара больше охотники в этот раз ничего не говорили а все улеглись спать утром расставаясь с гостем спросил я ты нам имя свое оставишь или так уйдешь даешь вам вчера сказал ответил гость имя мой сидор стал тогда в лице этого человека не по-прежнему. Пришло что-то в него не свое. И я это заметил и говорю, «Нет, это неправда. Тебя не Сидором зовут». А он глубоко вгляделся в меня, как будто что-то нашел во мне, и улыбнулся. «Ты», — сказал он Мануило, «Ясный человек, я тебе верю и открою тебе. Я не Сидор». Настоящее мое имя Анисим. Тут я спросил этого человека. Скажи мне, Анисим, для чего ты о себе неправду сказал? О себе ответил Анисим. Часто человеку ради истинной правды надо неправду сказать. Ты разве этого не знал? человек часто в наших лесах надо таиться, чтобы только жизнь свою сохранить. Так мы расстались тогда хорошо с этим человеком, и с тех пор я еще больше стал понимать, что сама правда прямая, как ствол дерева. А мы сами, как сучки, поневоле все кривые. И так я веду свои слова. Кажется, сказка, а я веду к правде. Может быть, всякая настоящая, хорошая и всем нужная сказка является попыткой каждого из нас по-своему сказать правду, найти свое собственное слово правды. Как хорошо, если так. Но, во всяком случае, мы-то это знаем, наверное, что Мануэла из-за этого только и всем и рассказывала всем по-своему, чтобы какую-то смутную, но существующую правду сказать. И когда случалось на его слова сердца других людей раскрывались, и вдруг все понимали свободно, весело и радостно и одинаково его слова, его сказку, он знал тогда. Это правда. Это он сумел правду сказать. Сколько сказок, похожих на правду, и сколько правды, похожей на сказку. Пробежало между солдатом и полесником когда перед весной под тяжелым ледяным одеялом дремала вода. «Так неужели же это правда?» — спросил Веселкин, что сосновые чаще и сейчас еще стоит на том месте, где ты сказал. Точь в точь в тех же самых словах я слышала о от старого лесника Антипыча. Чаще это сосновое, деревья в четыре обхвата, и что деревья такие так часто стоят, что не могут упасть. Как же им пасть в такой чаще? И что там только одни великаны, и между ними стяга не вырубишь. Только белый мох. Неужели же это правда? Спросил Веселкин, что на пути в чащу старая часовня, и в ней скворец играет. Видел своими глазами. А как это может быть, что сколько-то лет... Вьюн с карасем в одной луже дружат. Может, они и сейчас там? А что им там делается? Люди проходят по общей тропе. Возле прудика скамеечка. Тут все отдыхают, все наслышаны. Все ищут глазами, где Вьюн, где карась. Все видят, все радуются. Что же им сделается? Эх, Вася, вижу, и ты мою правду тоже, как все, за сказку хочешь принять а я только о правде и думаю. «Нет», — решительно ответил Василий, «я тебе во всем верю, только сам в себе не могу скоро увериться. Как-то, кажется, не бывает все вместе, и чаще сосновое, и скворец за дьякона, и вьюны карась». «Все бывает», — сказал великан, расставаясь со своим новым другом и любовно его оглаживая. «И бывает, и было». И что было, и чего не было, нам с тобой на стороне никогда не разобраться. Только верно одно, что нас с тобой, двух таких чудаков, на свете еще не было. Так из госпиталя Мануйл отправился прямо к Калинину правду искать. И очень скоро после того и Веселкин вышел с твердой решимостью найти корабельную чащу сержанту даже и в голову не приходило, что могла быть помеха какая-нибудь на пути необходимости победы в этой войне. Он ни на мгновение не сомневался, что люди, укрывающие корабельную чащу, поймут его с первых слов и отдадут сокровище свое на дело спасения Родины. Он был уверен, что как только он откроет, как нужна теперь для авиации фанера высокого качества, Так все за ним и пойдут. С большим трудом левой рукой он написал домой письмо о себе, наскоро в районе по начальству оформился в своем начинании и весь со своей найденной на пути к выздоровлению великой мыслью о новом слове для всего мира обратился к исполнению военного долга — служить Советскому Союзу.